«А теперь слушай, — говорю, — не такие уж мы дураки, что раньше не додумались. Здесь мы бы Джима купить не смогли, ведь он свободный, и покупать его не у кого. Никто нам его не продаст, кроме короля с герцогом, а у них можно его купить только на свободной земле, чтобы переправить вверх по реке Огайо в Канаду, а оттуда в Англию. Выходит, мы уже обо всем хорошенько подумали, и не такие уж мы дураки». «Ладно, не дураки». «Но разве нам не повезло, что мы поплыли вниз по реке, когда вроде и смысла в этом не было? А если бы не поплыли, так и не встретили бы короля с герцогом, и тогда джим уж точно бы повесили». «Будто какая-то сила вмешалась, правда, Гек?» Голос у него был очень торжественный. Не иначе как снова почуял волю проведения. Я ему так и сказал. А Том отвечает. «Теперь-то ты научишься верить по-настоящему». Я чуть было не сказал, вот было бы здорово, другой что-то делает, а хвалит за это меня, но прикусил язык. И правильно сделал. Том поразмыслил чуть-чуть и говорит. Придется нам, Гек, заговор отложить. У нас и так дел по горло, мы не сможем им заниматься как следует. Я разозлился и чуть не сказал, мы его и так давно отложили, и уж точно ничего хорошего от него не видим, столько натерпелись, а он того не стоит. Но снова сдержался, как в прошлый раз. Думаю, правильно сделал. После ужина мы пошли в тюрьму, принесли Джиму пирога и еще всякой всячины, рассказали ему, как мы собираемся купить его в Каире и переправить в Англию. Ей-богу, Джим не выдержал и расплакался, да еще и пирогом подавился, и пришлось его колотить по спине, чтобы он не задохнулся, а то б никакой разницы, что задохнулся, что повесили. Джим пришел в себя, повеселел, тоску его как рукой сняло, взял он свою банджо и стал петь только не скоро буду далеко отсюда, как раньше, а джинни на пеки лепешек, и все самые веселые песни, какие только знал, и хохотал до упаду над королем и герцогом. А я смотрел на него, и у меня душа радовалась. А потом лихо сплясал негритянский танец и сказал, что с детства себя таким молодым не чувствовал. Он захотел повидаться с женой и детьми, если их хозяева разрешат, и с шерифом тоже, а ведь раньше и слышать об этом не хотел мы обещали что попробуем это устроить хорошо бы привести их завтра утром чтобы джим успел с ними попрощаться пока не приплыли на прооходе король и герцог